Джилли двигалась по заполненному народом коридору уровня 8, как всегда ощущая покалывание чувства, вызванного присутствием мужчин вокруг. Этот коридор нравился ей больше других. Здесь мужчин и женщин было примерно поровну, в отличие от угрюмых мужских нижних уровней или лишенных надежды женских верхних. То и дело она задевала неосторожного пешехода, весело извиняясь, и чувствуя восторг от простого прикосновения. В этом коридоре ей не было стыдно за свои действия. Все женщины вели себя так же, а мужчины привыкли к этому. «Если бы они ещё и как-то реагировали», подумала она, и на полном ходу, на этот раз ненамеренно, столкнулась с мужчиной, который в самом деле отреагировал, схватив её за плечо и удерживая на расстоянии вытянутой руки. «Извините», — весело произнесла она, — и тут увидела его лицо. «Дэвид?» Целую неделю он, очевидно, избегал её. Она звонила ему на работу, но там отвечали, что он занят. Пробовала застать его в комнате, где он жил, но никто не открывал на стук. После нескольких дней она сдалась, решив, что связывавшие их узы растаяли, как это часто бывает в таких случаях. Но сейчас, похоже, он хотел с ней поговорить. «Привет, жили произнёс он намеренно нейтральным тоном, всё ещё удерживая её, словно боялся, что она убежит. «Давно тебя не видел. Мы можем поговорить». Совершенно ошеломлённо нахлынувшими при виде его чувствами, Джилли не сразу нашла, что сказать. «Здесь... здесь недалеко есть комната отдыха», наконец пролепетала она. К счастью, комната оказалась пустой, и можно было поговорить спокойно. Джилли села в кресло. Но Дэвид продолжал стоять, нервно перелистывая номер жизни фестива месячной давности, оставленный кем-то на столе. «Пишут, продукция гидропоники возросла». Ни с того ни с сего, сказал он. «Э, Джили, я извиняюсь за тот раз». «Ничего, всё в порядке». «Я имею в виду то, что сказала Еремия. Виноват, потерял голову. Может, может быть, он и прав. Даже не знаю». «Если бы...» — он поднял взгляд, и на щеках его появились красные пятна. «Мне не удалось убедить жилищный комитет изменить решение. Но я смог немного оттянуть исполнение». Джеллия справилась со своими чувствами, и в ней проснулась извечная женская язвительность. «Что это ты вдруг поменял своё мнение?» — спросила она. «Неуверенно начал Дэвид. Я заглянул в записи совета». Не исключено, что Иеремия прав. Насчёт фальсифицированной информации для публики. О показаниях радиоактивности и прочего. Что ты имеешь в виду? Что сказано о данных по радиоактивности? Там нет никаких данных. Ничего нет. Голос его дрожал от волнения. Никто не снимал этих показаний больше ста лет. Как это могло случиться, Джилли? Просто там внизу они довольны существующим положением и всегда будут довольны. «Как сказала Иеремия, столько поколений прожило внутри, что они просто боятся выходить наружу. Им нравится всё как есть». «Не фантазируй», — сказал Дэвид серьёзно. «То, что нет никаких данных, ещё не означает, что нет радиации». «Дэвид, мы подвергаемся маленькому воздействию радиации уже очень давно, с тех пор, как Фестив начал строить надземные этажи. Может, мы уже приспособились?» «Может. Тогда...» Она резко встала и схватила его за руку. «Значит, ты просто уверен в правоте Иеремии и лживости совета, но просто боишься выйти наружу?» «Да», — ответил он, не поднимая глаз. «Я ничего не могу с собой поделать, Джелли. Я боюсь атмосферы и знаю, что не смогу ею дышать. Дело не в радиации. Я просто ей не верю». Джелли притаилась за батареей горизонтальных труб охлаждения и подождала, пока пройдут рабочие. Группа из пяти человек с инструментами в руках проследовала мимо, направляясь куда-то по своим делам. Сквозь узкие просветы между трубами Джилли видела их пустые, почти бездумные лица. Легко представлялось, как эта группа сходит с ума, их глаза выдавали состояние шокового отупения, отделенного от истерии всего одним шагом. Джилли решила подождать. Предыдущим вечером она была у Еремии, и они заговорились за полночь. Старик рассказывал ей об устройстве нижних уровней Все, что видел и слышал за свою долгую жизнь Больше всего ее заинтересовало описание ангара номер один Единственной конструкции, построенной на уровне земли Как говорили еще в то время, когда строился сам Фестив Это сразу всколыхнуло ее любопытство Почему одно здание на поверхности, когда все остальное спрятано под землю? Да для чего его строили? И Еремия никогда не был внутри, но знал, что туда можно попасть через нижние уровни. Сверху и на уровне земли входов не было. Когда Фестив разросся, ангар номер один оказался окруженным с трех сторон другими помещениями и в конце концов затерялся под массой города. Но четвертая сторона ангара была обращена к морю. Рабочие прошли мимо и скрылись за ярко-красной дверью в конце большого помещения, захлопнув ее за собой. Джелли выбралась из укрытия и огляделась. Она находилась где-то в самой середине нижних уровней, совсем недалеко от гидропонных плантаций. Теперь нужно было двигаться в восточном направлении от комнаты к комнате, избегая открытых коридоров, и Джелли пожалела, что не взяла с собой Дэвида. Слева располагались громады генераторных установок. Следуя указаниям Иеремии Отсюда надо было идти через механические мастерские Пока не доберешься до восточного края фестива каменные стены, отмечающие границу нижних уровней Там, как сказал старик, она найдет вход в ангар номер один В комнате никого не было Джелли быстро двинулась к зеленой двери в стене рядом с той, через которую ушли рабочие И приоткрыла ее За дверью оказалось большое ярко освещённое помещение с множеством станков, прессов и других машин, на которых работали мужчины. Некоторые из них ходили между станками, наблюдали и отдавали распоряжения. Джилли обдало горячим воздухом, пахнущим маслом и металлом. Грохот стоял невыносимый. «Я могу чем-нибудь помочь?» Джилли испуганно обернулась и опытливо разглядывал высокий мужчина, Страх, всколыхнувшийся было в ней, исчез. Незнакомец, похоже, не представлял опасности. «Я... я просто смотрела», — сказала она несмело. «Странно, что молодая женщина интересуется такими вещами, да ещё и приходит сюда одна», — заметил мужчина и, подумав секунду, добавил. «Впрочем, если позволишь, я покажу тебе, что тут есть. Здесь, внизу, у тебе лучше быть с кем-нибудь. Меня зовут Эндрю Шоу». «Джилли». «Джилли Адамс». Она пожала протянутую руку, чувствуя себя в какой-то неестественной комической ситуации. Последний час она пробиралась от одного укрытия к другому в страхе за свою жизнь, а первый же человек, которого она встретила, оказал ей самый радушный приём. «Я здесь смотрителем, а ты, похоже, шпионила за ремонтным отделом». Его улыбка обратила слова в шутку, и Джелли тут же решила, что он ей нравится. Во влажном воздухе её одежда липла к телу, И когда Эндрю Шоу взял её за руку, Джили пришлось сделать над собой усилия, чтобы вернуть разбегающиеся мысли в нужное русло. Она пришла вниз только с одной целью обследовать ангар номер один. Следующие полчаса Шоу объяснял ей работу отдела, водил от станка к станку, представляя ей сварщиков, токарей, сверловщиков, резальщиков. К её разочарованию, никто из них не отреагировал на присутствие в мастерской женщины. Затем Эндрю привёл её в свой кабинет. Маленькую комнатушку с большими застеклёнными окнами, откуда просматривалось всё помещение цеха. Одёрнув юбку, она села. Удивлённо её разглядывая, Шоу прислонился к стене. «Ты не глупая девушка. Думаю, ты понимаешь, что я тоже не глуп. И теперь, может быть, расскажешь, зачем на самом деле сюда пришла?» Смутившись, она опустила глаза. «Я слышала рассказы», — сказала она, — и хотела узнать, что происходит тут внизу. Мне было интересно. Хотелось узнать, как вы тут живёте. Я имею в виду мужчины». «Ты рассуждаешь совершенно по-женски», — открыто рассмеялся Эндрю. «Вы никак не можете поверить, что мужчины в состоянии прожить без вас. Уверяю тебя, у нас тут всё отлично. Мы целиком заняты работой, которая в основном направлена на то, кстати, чтобы вы там наверху продолжали жить». «Извини». Она взглянула через окно на рабочих. Они действительно казались более-менее счастливыми. По крайней мере, их работа приносила ощутимую пользу, чего часто не хватало тем, кто жил наверху. «А бегуны? В твоём отделе они бывают?» «Случается», — признал он. «Я никак не могу понять, от чего «Может быть, жить полезной жизнью недостаточно?» — предположила Джилли. «Может, им не хватает чего-то ещё, но они сами не понимают чего». «Ты имеешь в виду женское общество?» — Эндрю нахмурился. «Я этого не замечал». «Нет, я тоже не об этом. Я хочу сказать...» Она запнулась. «Как ты чувствуешь себя здесь? Внизу? Находясь всё время в заперти?» «Нормально», — удивлённо глядя на неё, ответил он. «Я здесь родился и всегда здесь жил. Я не чувствую себя в заперти. А как ты себя чувствуешь, Джелли?» Она отвела взгляд в сторону. Внезапно ей захотелось довериться кому-нибудь, кто моложе Иеремии, но кто также способен понять её точку зрения. «Я хочу выбраться отсюда», — пробормотала она. «Наружу. В атмосферу». Голос её стал выше. «Я хочу, чтобы можно было стоять на крыше без скафандра. Без всего. И ощущать, как на меня падает дождь. Без стены крыш». Она чувствовала смутное и опозданием, что теряет контроль над собой, что по её щекам текут слёзы. Я хочу замуж за Дэвида. Хочу много детей. Хочу выбраться с фестива в какое-нибудь большое место, континент. Хочу, чтобы можно было лежать на воздухе, спать под открытым небом, и не могу ничего этого, потому что я заперта здесь, потому что мне никак не вырваться. Её голос поднялся до невнятного крика, но она не могла остановиться. Резкая боль встряхнула её и вернула к действительности. Эндрю стоял рядом с ней. Он ударил её по лицу. В ужасе она глядела на него затуманенными от слёз глазами. «Ты спрашивала про бегунов», — сказал он. «Вот так они и начинают. Извини, что мне пришлось это сделать, Джилли». Он наклонился и поцеловал её в губы. После этого ей показалось совершенно естественным попросить его показать ангар номер один. И он без колебания согласился. Никто не делал из этого тайны, хотя далеко не все знали о его существовании. Эндрю признался, что его заинтриговал её интерес к ангару, хотя она и не могла объяснить, что надеется там найти. Для него самого это место было чем-то вроде музея. Они взобрались по спиральной лестнице у грубой каменной стены, отмечавшей подземную границу фестива, прошли через незапертые двери и и, держась рядом, принялись осматривать древние чудеса ангара номер один. Там хранились машины, много машин, огромных и непонятных, напоминающих Джилли тараканов, что водились наверху в пищеблоках, но в своем техническом совершенстве гораздо менее отталкивающих. Стоя под чудовищем на колесах, с длинными изящными лопастями наверху, Джилли решила, что оно даже красиво. О назначении машина она могла только догадываться, но было ясно, что они не относятся к обычному оборудованию «Фестива». Автономные подвижные машины, созданные совсем не для помещения, где они сейчас хранились. Они были созданы для атмосферы, для того, что снаружи. Джилли и Эндрю бродили среди машин, пытаясь угадать, для чего они предназначены. И в самом конце ангара, где высокие стальные двери огораживали помещение от наружной атмосферы, Они нашли длинное низкое устройство. «Это лодка», — произнесла Джилли уверенно, вспомнив рассказы Еремии, «для передвижения по морю». «Зачем?» — спросил Эндрю. Джилли взглянула на него с сожалением. Он просто не умел мечтать, как она. Другими словами, он не подойдёт. Через полчаса они расстались у основания лестницы к наземному уровню. Джилли протянула руку, упрощаясь. «Прощай, Эндрю». «Прощай, Джилли. Заходи в любое время». «Спасибо», — сказала Джилли. «Мне может понадобиться твоя помощь. Возможно, скоро», — с надеждой добавила она. «Не исключено, что скоро у меня будут неприятности из-за того, что я сделал в кабинете. Нас видели много людей. Не знаю, что на меня нашло. Я член стабилизационной партии, понимаешь? Должен показывать пример». «Эндрю, тебе следует оставить партию», — весело сказала Джилли ты их тип». Чтобы убедить Дэвида, потребовалось много времени. Но Джелли не отступала, снова и снова подчеркивая логичность теорий Иеремии, которые, похоже, подтверждались и её собственными наблюдениями и тем значительным фактом, что Совет перестал записывать данные о радиации. «Уверяю тебя, это безопасно, Дэвид», — твердила она. «Это то же самое, что дышать воздухом фестива». огни мигнули и комната вздрогнула от еще одного землетрясения. Толчки, сотрясавшие Фести всю прошлую неделю, достигли невиданной ранее силы, и Джели охватило чувство срочности. Она хотела убедить Дэвида и через него повлиять на совет раньше, чем учащающиеся аварии энергоснабжения вызовут панику у населения. Или, если это не удастся, ей, возможно, нужно будет показать пример самой. Перемены в ее секторе бросались в глаза — Проходя по коридорам, люди недоверчиво поглядывали на стены и вздрагивали при каждом толчке. Несколько раз, когда наступало временное затемнение, происходили вспышки массовой истерии. Джилли на время перевели сестрой в медцентр, где она работала бок о бок с квалифицированными врачами, и ее сильно тревожило увеличившееся за последнее время количество больных, что обращались за снотворными и психиатрической помощью. «Но ты-то откуда знаешь, что это безопасно?» — вновь спрашивал Дэвид. Он явно хотел поверить ей, но сама мысль о том, что нужно будет впустить в лёгкие, необработанный неочищенный воздух наружной атмосферы, вставала перед ним непреодолимым умственным барьером. Наконец терпение Джелли иссякло. «Я докажу тебе!» — выкрикнула она. «И вот что я тебе ещё скажу. Я могу найти человека, который согласится пойти со мной, если он узнает то, что знаешь о совете ты». «Ты трусишь, Дэвид? Так вот, чтобы доказать тебе, я выйду на крышу без скафандра, а ты будешь смотреть». «Я не позволю тебе», — пробормотал он. «Попробуй меня остановить. А потом, когда я пройдусь по крыше при всех, кого только смогу собрать, я отправлюсь вниз, чтобы взять ту лодку, и если ты не пойдёшь со мной, я найду кого-нибудь ещё». Закончила она, чуть не плача, и с презрением взглянув на растерянное лицо Дэвида, выбежала из комнаты. Он догнал её всего в двух этажах от крыши. В этом месте монолит каменной стены нарушался одним из немногих на фестиве окон. Джилли остановилась и, вытянув шею, взглянула на штормовое небо над противоположной стеной. Внизу виднелось потолочное окно Еремии, а за ним можно было разглядеть фигуру старика, расхаживающего по комнате. Джели оказалась как раз у единственного на ровной крыше колодца, через который вылетали и возвращались голуби, и из-за которого было столько споров. Кто-то схватил её за руку. «Не делай глупостей, Джели. Дэвид пытался придать голосу успокаивающую интонацию, но сквозь неё прорывалась беспомощная тревога. Она попробовала высвободиться, но Дэвид держал её крепко. Стала собираться небольшая толпа любопытных, Мужчины и женщины, улыбаясь, обступали их все ближе и ближе. «На нас обращают внимание», – прошипела Джилли, вырываясь. «Отпусти меня немедленно!» «Меня не интересует, что они подумают», – громко ответил он, с вызовом оглядывая лица вокруг. Тут Джилли бросила на пол. И на мгновение она подумала, что Дэвид потерял контроль над собой. Но упав, она почувствовала, как вздрагивает под ней пол, и в этот момент поднялся крик. Кто-то упал на нее сверху, прижал к вздымающемуся полу, и повернув голову, она обнаружила лицо Дэвида рядом со своим. «Землетрясение!» – прокричал он, хотя это и так было ясно. «Сильное!» В глазах его застыл страх. Джилли попыталась подняться, но тут еще один толчок встряхнул Фестив до самых его уходящих в океан корней, и она снова упала, обхватив голову руками прислушиваясь к крикам плачу и бьющемуся звуку в собственном горле, что сливались в едином голосе всей колонии, словно этим воплем люди надеялись отпугнуть чудовище землю, разрушающую остров. В неожиданно наступившей затем тишине даже звук отваливающейся штукатурки и падающих с потолка камней казался громким. Пол перестал дрожать. Джилли поднялась на ноги, поискала глазами Дэвида и увидела, что тот тоже встал, Потирая руками голову Он на нее не глядел И Джилли почувствовала укол раздражения От того, что Дэвид не обеспокоен ее состоянием Затем заметила выражение его лица На нем застыл обнаженный страх Дэвид, не отрываясь, смотрел на окно И проследив за его взглядом Джилли увидела, как отваливаются куски от треснувшего стекла Большие клубящиеся облака мгновенно заполнили коридор Джелли заметила, как мужчины и женщины прижимают руки к горлу в судорожных попытках вздохнуть. Хриплые крики и сдавленный кашель людей смешались в неразборчивый шум. Сдерживая дыхание, Джелли подхватила Дэвида и бросилась прочь от окна. Вскоре зазвучал аварийный сигнал. Но они уже добрались до комнаты отдыха и метнулись внутрь, захлопнув за собой дверь. Через какое-то время послышался топот одетых в скафандры людей и спасательные службы, бегущих к месту аварии, чтобы запечатать пролом и эвакуировать пострадавших. В наступившей затем тишине Дэвид мрачно взглянул на Джелли. «Вот тебе твои теории», — сказал он суровым тоном и закашлялся. Лицо его покраснело, по щекам текли слезы. Реплика не требовала ответа, и Джелли промолчала, думая о людях, оставшихся в коридоре. Поспеют ли к ним спасатели? «Мне нужно в медцентр, Дэвид», — сказала она наконец. «Там сейчас будет много работы». «Подожди немного. Пусть спасатели залатают окно и очистят воздух. Тогда можешь идти к себе в медцентр. А я займусь Еремией и пришлю бригаду строителей. Ничего этого не случилось бы, если бы ты не убедила меня оставить его в покое. Господи, нам еще повезло, что не треснула стена. Весь сектор в этой области крайне ненадежен». Они сидели молча, не глядя друг на друга, пока не прозвучал сигнал отбоя тревоги. Джилли постучала в двери Еремии и, услышав голос Дэвида, вошла. В комнате царил беспорядок. На полу валялась осыпавшаяся штукатурка. И Еремия, сгорбившись, сидел в кресле. Дэвид стоял в нерешительности. Очевидно, он уже собирался уходить. «Сколько человек умерло?» – спросил он строго, взглянув при этом на старика. Джилли ответила не сразу. «Двое, но...» «Двое!» — повторил Дэвид. «Два человека умерли только из-за сентиментальности комитета по отношению к этому старику. Что еще можно добавить Джилли? Короче, я сказал ему, чтобы он складывал вещи и перебирался в другое помещение на время строительства. Потом он сможет вернуться. Это единственное, что я могу сделать. Но я не виню его. Только себя и комитет». И Еремия с трудом поднялся и надел дыхательную маску. Потом забрался к окну в потолке и впустил вернувшихся голубей. Вместе с электронными птицами в комнату ворвались несколько кубов белой атмосферы. «Ты только посмотри», — заметил Дэвид. «Я думаю, он все время знал. Каждый день он видел, как эта гадость попадает в комнату и никому не сообщал. Он слишком увлечен своим занятием, чтобы беспокоиться о фестиве». И Еремия оторвался от проверки птиц и поднял взгляд. «Я не думал, что это имеет значение», — сказал он тихо. «Так не всегда бывает. Только когда снаружи штормит. Летом. Я полагал, что это туман. Все знают, что генераторы там внизу работают неважно. И я догадался, что давление внутри фестива чуть ниже, чем снаружи. Кроме того, тут холоднее. Я думал, что это конденсируются водяные испарения». Он с мольбой взглянул на Джили и пробормотал как пар над котелком». «Чушь», — отрезал Дэвид. «Ты просто придумываешь себе оправдание. Это ничего тебе не даст». «Дэвид», — начала была Джили, — «и ты тоже. Ты веришь во всё, что хочешь, как все женщины. Ты игнорируешь факты. Двое умерли, не забывай. Я сам мог умереть. Ведь я едва дышал. Я убедился на собственном опыте. И, очевидно, мне тоже следует обратиться к врачу. Один бог только знает, сколько яда я принял в лёгкие». Можешь не беспокоиться, Дэвид. Что? В твоих лёгких нет яда. Я только что из медцентра. Те двое умерли не от отравления. У них было слабое сердце. Все остальные совершенно здоровы. О чём ты говоришь? Покраснев, зло спросил Дэвид. Ты хочешь сказать, что мне померещилась эта белая трава Я же говорю тебе, что едва дышал. Я чуть не задохнулся. Ты сама видела? Видела. Но ты задыхался вовсе не потому, что атмосфера отравлена. Когда ты заметил, что окно разбилось, у тебя рефлекторно сжалось горло. То же случилось и с остальными. Массовый психоз. Ты настолько привык считать атмосферу ядовитой, что твой мозг принимает это за истину и не позволяет тебе дышать. «Тогда что там было такое белое? Мы оба видели это!» Джилли улыбнулась. «Пар», как и сказала Еремия. «Нет уж, я предпочитаю верить своим глазам. Я видел, как люди умирали, вдыхая эту дрянь. Сколько раз тебе говорить, что никто не может жить снаружи?» Иеремия поднял взгляд. Глаза его светились радостью. «Кое-кто может», — сказал он. «Посмотри». Брови Дэвида невольно поднялись, когда он перевел взгляд с трепыхающегося существа в руке Иеремии на ряд неподвижных выключенных птиц, сидящих на трубчатой перекладине. «Конечно, у меня не очень точные копии», — заметил Иеремия, «но достаточно точные, чтобы обмануть этого птенца». Воркующая птица с интересом разглядывала их живыми яркими глазами. «Не знаю», — пробормотал Дэвид, — «ей-богу, просто не знаю! Может, вы правы? Я не знаю!» Джелли поглядела на него раздраженно и беспомощно. Но какие ещё доказательства тебе нужны? Ты же сам видишь. Это как раз то, чего мы ждали. Такое доказательство можно предложить членам совета. А если они не станут слушать? Если они хотя бы сделают попытку скрыть новость? Мы перевернём Фестив с ног на голову, рассказав людям правду. Мы сможем жить так, как должны. На воздухе, без боязни радиации или какого-нибудь загрязнения. Если в атмосфере могут жить птицы, то и мы сможем. «Ты только представь себе, Дэвид! Мы сможем уехать отсюда! Может быть, завтра! Люди увидят нас и пойдут за нами! А если советы другие трусы внизу хотят остаться, это их дело! Но они не могут отобрать у людей шанс на нормальную жизнь!» Дэвид в нерешительности разглядывал птицу. «А вдруг они не смогут заставить себя дышать атмосферой даже после того, как мы покажем им птицу? Мы слишком долго прожили на фесте, ведь жили!» И Еремия, теряя терпение, следил за их разговором. Взгляд его пробежал по маленькой комнате, задерживаясь на каменных стенах, жалком окошке над головой, кучах мусора на полу, потрескавшемся потолке старой мебели. Он слышал шипение воздуха в трубах, приглушенные шаги и разговоры в коридоре. Принюхиваясь, он по-новому воспринимал запахи фестива, хотя за долгую жизнь его нос, казалось, должен был к ним привыкнуть. И внезапно Иеремия понял, что все это, все эти впечатления, накопленные в течение жизни, стоят так мало. Он отпустил голубя. Тот выпорхнул из его рук, перелетел через комнату, уселся на жердочку и с любопытством посмотрел на своих неподвижных соседей. Двигаясь с неожиданной быстротой, Иеремия схватил старый алюминиевый стул и швырнул его в окно на потолке. «Но, Дэвид!» – закричал он, Стоя над остатками стекла В сочащемся сверху белом тумане «Дыши, черт тебя побери! Дыши!» И Дэвид задышал Майкл Коуни «Закованный разум» Рассказ читал Олег Булдаков Музыка и саунд-дизайн Виктор Банев